Глава девятая. Дэмиан. Я возвращаюсь в родительский дом раньше окончания приема. Оставаться там без нее не имеет никакого смысла. Катрина выводит меня из себя и даже не дает объясниться. Впрочем, наверное, так лучше для нас обоих. Хеймсон в любом случае не поймет меня, а я не изменю своего решения. Но и оставлять все так, как есть, по моему мнению, все же глупо. Нам нужно поговорить. Я хочу этого. Катрина должна знать, что я не вру ей. Каждое мое слово, сказанное девушке, полно искренности, намерения мои чисты. Игры с Хеймсон не входят в мои планы. В темном коридоре единственным источником света остается экран мобильного. Катрина, по всей видимости, не собирается отвечать на мои входящие, поэтому я отправляю ей пару сообщений. Она не отвечает ни через 10 минут, ни через час. «Отвлечься мне помогают мать и отец, вернувшиеся с приема. В моей части дома мы надолго не задерживаемся и отправляемся на их территорию. Мама накрывает на стол, но в горло ничего не лезет, там словно ком застрял из-за последних эпизодов». «Дочурка Хеймсона стала настоящей королевой», — неожиданно говорит отец. «Помог отвлечься, спасибо». «Да, не заметить это сложно». Несмотря на то, что между нашими семьями легкое недопонимание, глупо отрицать красоту девушки», — отзывается мама, приобнимая папу. «Я сжимаю челюсти и продолжаю слушать. Тебе известно, что она поступила в этом году в Колумбийский», — обращается ко мне папа. «И без помощи Эйдена. Откуда мне знать?» Катрина потеряла три года, чтобы попасть туда. Гордая чертовка ни в какую не позволяла отцу решить этот вопрос. В итоге получила, что хотела, поступила сама. Неудивительно. Даже не поражен ее манерой брать желаемое, учитывая ее сахарный характер. Я усмехаюсь, слушая папу. На кого хоть поступила? Оставить это вот так, не узнав, я не могу. Мне интересна ее жизнь. Мать косится на меня, а отец отвечает. На какой-то факультет гуманитарных дисциплин. Кажется, что-то связанное с историей искусств. Эйден сказал, что Катрина еще будет посещать дополнительные курсы, выбрала политологию. Он смеется и проводит по седым волосам. <смех> «На кой черт ей сдалась политология?» «Не знаю, дорогой», — откликается мама, суетясь вокруг нас. Деми, ты даже не прикоснулся к еде». Ее взгляд суров и в то же время печален. «Мам, спасибо, но кусок в горло не лезет». «Поссорился с Алисией?» — реагирует отец, который сильнее всех волнуется по поводу предстоящей свадебки. «Нет, все прекрасно, как и всегда». «В действительности мы не ссорились». Все эти дни я провожу с Хеймсон, пока Алисия находится в гостях у подруги. И какое счастье, что все складывается именно так, а не иначе. Это хорошо. Кстати, скажи домработнице, чтобы начала готовиться к приезду Садклифа», — говорит отец. Мама интересуется. «А с Мадей приедет один?» «Нет, мам», — качаю головой я. «Он начал встречаться с одной девушкой, Иридой, кажется». «Опередил, братика», — тепло улыбается мне отец. Не думал я, что ты женишься быстрее Асма, И я не думал, что ты затащишь меня в такую задницу, пап. Мы с Асмом как братья. Наплывают теплые воспоминания. В детстве каждое лето мы семьями выбирались на отдых, путешествовали, гостили друг у друга. Время шло, мы взрослели, у нас появились увлечения, соответствующие возрасту. Мы пили, гоняли то на Мельбурнской трассе, то на Нью-Йоркской, кадрили девчонок, пропадали в клубах, ночевали в барах. Отпуск не обходился без курортных романов, расцарапанных спины и засосов. Веселой была наша молодость. Сейчас тоже кутим, но не в таких масштабах. Горячая кровь утихает, и мы становимся чуть сознательнее. Всю ночь не сплю. Ворочаюсь то в одну сторону, то в другую. Пара выпитых таблеток снотворного не помогают. Я тянусь к телефону. Никаких сообщений от Катрины. Она продолжает соблюдать обет молчания. Не осмеливаюсь набрать ее. Вдруг спит. Время уже позднее. Я понятия не имею, как Хеймсон предпочитает глушить боль. Мелькнула шальная мысль, что Катрина проводит ночь с кем-то. А может примерная девочка уже давно спит в своей кроватке? Один черт знает. Мне жаль, что все так вышло. Мои чувства не были игрой. Печатаю я и смотрю на текст, думая о том, стоит ли отправлять сообщение. Тяжело вздыхаю. И впервые за долгое время прикасаюсь к сигарете. Последняя пачка с двумя никотиновыми палочками лежит в тумбочке еще с прошлого года. Я встаю и иду к балкону, раздумывая над своей жизнью. Чем дольше я кручу мысли, тем больше утопаю. Все неправильно. Мне 23, кажется, что мое пребывание здесь подходит к концу. На что я потратил годы? Выкуриваю первую сигарету и тушу ее о железную херь балкона. Поднимают телефон с кровати. Отправлено. Демиан, тут не о чем говорить. Твои извинения ни к чему. Катрина отвечает через пару минут. Она не спит. Моим пальцем только дай старт, они без промедления набирают ее номер. Пять утра. Почему Хеймсон не спит? Тоже думает над произошедшим или причиной ее бессонницы является кто-то другой? Да. От ее нежного, но усталого голоса по моему телу бегут мурашки. «Прости, если разбудил». Почему-то посчитал, что извинения будут весьма кстати. «Я еще не ложилась». «Мы можем поговорить?» «Я не собираюсь бросать трубку, Карас, если ты тревожишься об этом. Говори». В голове крутится разное. «Я могу нести чушь, потому что плохо представляю, с чего именно стоит начать разговор. Но одно хочу сделать точно, как-то объясниться. Мне важно, чтобы Катрина не считала меня подонком». Хотя что уж тут говорить, я облажался. Тогда в холле ты вошла, и я потерял голову. Забыл о своей жизни, предстоящей свадьбе. Мой тяжелый вздох разносится по всей комнате. Хеймсон по-прежнему молчит. Предложил тебе уехать, потому что не хотел потерять из виду. Потом мы стали потихоньку узнавать друг друга. Меня оттянуло к тебе. Твой характер — это что-то с чем-то, смеюсь я, вспоминая случай в клубе, когда заставил ее танцевать а потом сидел в шоке, когда она не ослушалась, а взобралась на сцену и исполнила стриптиз. «Дэмиан?» — зовет встревоженно Катрина, когда я долго молчу, обдумывая предстоящие фразы. «Потом я понял, что не хочу ничего, что было до тебя». «Ты не умеешь брать на себя ответственность, Карас, начинает Хеймсон, сохраняя образ «Снежной королевы». Голос девушки пронизан стальными холодными нотками, теми, которые ранят больнее всего. Я не хочу видеть рядом с собой такого мужчину. Я не люблю Алисию, и свадьбы не желаю. Она заставляет меня сказать то, что я опасаюсь произносить вслух. «Но женишься», — делает верный вывод Катрина. «Я хочу увидеть тебя вечером». «На кой черт? Что изменит этот один раз, Карас? Не боишься, что я настучу твоей невесте или расскажу отцу?» Дейсон Карас с радостью ждет меня и мою семью на вашей свадьбе. Приглашение мы уже получили. Не заставляй меня отказываться от веселья. Я обязательно выпью сухого за тебя и твою красавицу». Слова, которые произносит девушка, тянутся мучительно медленно. «Я плохо соображаю, что происходит, и лишь потом до меня доходит». Снотворное подействовало. «Из последних сил я еще раз прошу о встрече и отключаюсь с телефоном в руках».